Глава девятая. Господин Ларцев, вы меня слышите? Мужской голос, каким-то смешным непонятным акцентом, заставил Руслана напрячься. Он еще не до конца осознал услышанное А Бог-то, видно, на свете есть все-таки. Ну или, неважно, кто Бог или провидение, да хоть сам дьявол. Главное, что его проблема решилась сама собой. Но он все-таки не мог поверить в такую чертову удачу. «Если это дурная шутка, я тебя достану из-под земли и натяну на мачту тестевой яхты. Understand?» – прорычал он и замер, затаив дыхание. Береговая охрана сегодня в 15 утра обнаружила судно, принадлежащее господину Ледневу. Погодные условия не позволили сразу приступить к осмотру яхты, которая, по предварительным заключениям экспертов, наборолась ночью на рифы. У вашего тесте был вполне грамотный и опытный капитан. «Не могу объяснить причины, по которым его занесло в это гнилое место». «Может, в навигации произошел сбой или шторм судна выкинуло в опасные воды?» «Живы?» — Руслан замер. Жал кулаки на удачу, весь обратился вслух. «Я еще раз повторяю, погодные условия». «Я задал вопрос», — прорычал Ларцев. «На судне найдены тела трех членов экипажа. Все остальные путешествующие числятся пропавшей без вести», — бесстрастно сообщил незнакомец. Я бы хотел уточнить, кто кроме вашего тестя и ваших родных был на яхте. Команду судна мы уже все выяснили, а вот по количеству пассажиров информации у нас нет. Тесть. Его жена Лидия Петровна Леднева. Сердце в груди Руслана работало сейчас с пробуксовкой. Если Ледневы погибли, это значит. Значит, что наследницы всего состояния олигарха станут Томка. И еще не родившийся младенец. Больше чита Ледневых не нажелать детей. И над своей дочерью тряслись, как надписанной торбой дочь и внучка, а следующий, в очереди на громадные капиталы. О, черт! Их дочь, моя жена, Тамара Алексеевна Ларцева, тоже там была, прохрипел Руслан, явно сойдя с ума в одночасье. Ей рожать нужно было через два месяца. Вот Тести приказал ей ехать с ним, отдохнуть перед. О, Боже! «Боже мой! Они летели частным рейсом. Я так переволновался, простите. Простите, думал, теперь ты им не угрожает ничего». Голос Руслана дрогнул не театрально и не от скорби, по скорее всего, погибшим людям. Он просто вдруг осознал, что теперь он будет сам Богом. Нужно-то всего лишь... Соболезно! прокаркал гонец, принёсший совсем недурные вести. «Вам нужно будет приехать уладить формальности. Мы постараемся найти ваших родных, но шансов очень мало. Простите». Руслан молча сбросил звонок, поднялся на ноги и сделал несколько танцевальных па. Прошел к бару, плеснул стакан дорогого пойла, с удовольствием проглотил его. «Чип, нужно встретиться. Срочно. У меня к тебе предложение» от которого отказаться сможет только полный идиот. Нет, пупсёночек. Теперь я буду назначать место и время встречи. Хмыкнул он в телефонную трубку. Осталось совсем немного. Устранить маленькое препятствие на пути к огромным деньгам. Только где его найти? Тамара Ларцева, Леднева. Это мы с папой супварились с крокодилками. Скажи, крокодилки смешнее простых фрикаделек. Улыбается мальчик, глядя на меня сияющими глазенками. Он хотел меня покормить сам с ложечки. Смешной. Из него вырастет прекрасный, заботливый мужчина, если, конечно, не сломает жизнь. И мне очень хочется укрыть его, этого трогательного, похожего на маленького гномика Вовку, от всех неприятностей. Странное чувство, огнем разливающееся в груди. А суп шикарный. После больничной еды я с трудом сдерживаюсь, чтобы ложку не проглотить алчно поглядываю на контейнер со вторым. Папа к доктору пошел, вот. А я решил, что ты очень голодная. А тебе надо кормить Настеньку, чтобы она росла здоровой. Настеньку? Я вздракиваю. У моей дочери уже есть имя? Мы наверняка придумали его на семейном совете. Или как там это называется? А я забыла. Но имя мне нравится. Оно сказочное и тёплое. Настенька. Анастасия. Принцесса Анастасия. Царское имя. Шепчу я, пытаясь понять, что я чувствую. Мне хорошо и спокойно. Да, сейчас да. Вот уж странность. Это, ну, это я придумал. Стыдливо отводит глаза Вовка. Господи, он такой маленький и красивый. И эти его ямки на щечках, И вихора в голове цветной, поцелованный ангелом. Мы с папой сказку смотрели про морозка. Ну и она же родилась зимой, и Настенька ей подходит. У нее, смотри, глазки какие огромные. А папа наш Морозко, да. И фамилия у нас Морозовая. Он добрый очень, но сейчас ему страшно, понимаешь? Хотя он, конечно, и супергерой, бояться же не стыдно. Он мне говорил так. Вовка подходит к кроватке, в которой сладко спит мое продолжение. И меня от чего то пугает, что мальчик, которого я совсем не знаю, обидит мою крошку. Но Вовка лишь тихонько смотрит на маленькую девочку, улыбается. Не сводит глаз. Так может смотреть только родной и любящий. Боже, что же я за мать такая, если детей не помню своих. А сегодня я плавать ходил. Я стану, знаешь, каким сильным. И никогда не дам никому вас, сестренка, обидеть. И папа не даст. Веришь? Верю. Говорю я честно. Правда, честно и искренне. Я точно это знаю. Просто не помню, понимаешь? Ни тебя, ни папу. Это неправильно, но... «Так и должно быть», — дергает плечиком мальчик, забирая у меня опустевший тормозок. Деловитый и серьёзный. Я с трудом сдерживаю смех, глядя на моего сына. Смотрю, как он к раковине подходит, споласкивает контейнер и ложку, заворачивает все в салфетку. «Тут котлеты с пюрешкой. Правда, фарш мы купили, но хороший. Папа выбирал. Он умеет. И в сумке там памперсы для Настеньки и пелёночки с мишками. Это я уже решил что ей понравится. И это... Мама-снегурочка». Папа очень хороший. А почему ты меня зовешь не просто мамой, а мамой-снегурочкой? Приподнимаю я бровь, напрягаюсь, малышка начинает просыпаться, сейчас потребует грудь. А кормить её при мальчике... Потому что... Дверь распахивается и не дает Вовке сказать мне, почему же он так странно ко мне обращается. На пороге огромной бородатой морозка. Ну да, он и похож на лесного сказочного великана. Моя доченька кряхтит и вот-вот заревет. Вова, выйди, пожалуйста. Нам надо поговорить. <звы> Недовольно рыдает Настенька. Ей вправду очень идет имя, данное ушастым и трогательным Вовкой. Пап, сестренка хочет есть, потом поговоришь. Пойдем. Тянет за руку отца мальчик. Я жадно вглядываюсь в мужские пальцы и вздыхаю с облегчением. Не знаю почему, но я действительно чувствую успокоение. Эти сильные руки не из моего сна, не из моего. Идем уже, пап, Настя голодная». «Настя?» На меня смотрят синие глаза, похожие на два осколка неба. В них плещется что-то пугающее и болезненное. И я страшно не хочу, чтобы великан исчез за дверью. Но и разговаривать с ним не хочу, потому что предчувствую что-то... «Хорошо, корми малышку». «Конечно, ей надо набираться сил. И тебе надо». Как-то по-мальчишески стыдливо улыбается бородач, глаза отводит, когда я беру на руки нашу дочь и достаю грудь. «Надо же, чего он там не видел?» «Если у нас дочь, значит, я краснею от того, что не помню». «Смешно. А у нас точно дочь, потому что глаза у нее такие же, как у Морозка Морозова». «Ну, мне так кажется. Я не помню твоего имени». Говорю ему в спину. Он, кажется, бегством спасается. Широкая у него спина и всклокоченная шевелюра. Спасибо за еду и подарки. Тимофей, не повернув головы, отвечает мужчина. Анастасия Тимофеевна Морозова. А что? Неплохо.